Глава 15 И опять ивановые и канури начали бродить мимо магазинов, останавливаясь у окон и рассматривая товары. Время от времени Глафира Семеновна заходила в магазины и покупала разную ненужную дрянь. Теперь покупками нагружался уж Иван Кондратич, так как Николай Иванович был окончательно нагружен. Были куплены фотографии Ницы, конфекты, имитация тех разноцветных мелких камушков, которыми усеян берег Ницского залива, несколько каких-то четок из необычайно пахучего дерева, складное дорожное зеркальце, флакон с духами. Николай Иванович морщился. «Напрасно! Мы в русском-то ресторане не пообедали!» Сказал он. «Не стоило капризничать из-за того, что в нем нет русских блюд, ведь все равно никакой русской еды мы здесь не найдем». «А капитан Васильевич, между прочим, Давича говорил, что есть здесь какой-то ресторан, где можно русский щи, кашу и кулебяку получить!» — отвечала Глафира Семеновна. Он даже название ресторана сказал, но я забыла. «Тогда спросите у городового». «Городовой, наверное, знает, где такой ресторан!» — предложил Конурин и прибавил. «Пора поесть!» «Очень пора!» «Крепко уж на еду позывает!» «Да где городового-то сыщешь? Этот город, кажется, без городовых. Вот уж сколько времени бродим, а я ни одного городового не видала!» «В самом деле, без городовых!» поддакнул Николай Иванович. «И я не видал!» «Но как же это возможно, чтобы город был без городовых?» возразил Конурин. Просто мы не заметили. Нельзя без городовых. А вдруг драка? А вдруг пьяный? Иван Кондратич, вы забываете, что здесь за граница. Нет здесь пьяных. Теперь нет. Но по праздникам-то уж верно бывают. Городовой. Городового надо на углу искать на перекрестке. Пойдемте-ка на угол. Вон угол. Вышли на угол, где перекрещивались улицы, но городового и там не было. «Странно», — сказал Канурин. «Смотрите, на извозчичей бирже нет ли городового. Вон извозчики стоят». «Прошли к извозчикам, но и там не было городового». «Но город», — проговорил Канурин. «Как же здесь по ночам-то? Ведь это значит, коли ежели кто-нибудь на тебя ночью нападет» то сколько хочешь, караул кричит, так к тебе никто и не прибежит. А еще, говорят, цивилизация». «Да не нападают здесь по ночам. Все равно без караула невозможно. Это не порядок. Ну вдруг я полезу в такое место, в которое не приказано ходить? Кто меня остановит? Опять же, извозчики прохожих задевать начнут или промеж себя ругаться станут». А извозчики здесь полированные. Видите, какие стоят? Вот это извозчики. Здесь на них даже нет извозчичьей одежды, как на парижских извозчиках. Так же одеты, как и вы с Николаем Ивановичем. Пиджачная пара, шляпа котелком и при часах, и при цепочке. «Да неужто это извозчики?» – дивился Конурин. «А так кто же?» «Видите, при лошадях стоят, а то вон один на козлах сидит и в очках даже». «Фу ты пропасть! Я думал, это так, кто-нибудь. В очках и есть. Что это у него? Газета? Да, газету читает, подлец. Батюшки! Да вон еще извозчик даже в серой клетчатой паре и в синем галстухе!» И даже в таком галстухе, какого и у вас нет, подразнила Глафира Семеновна Канурина. Но, «Ну, но, ну, но, ну, но, ну, пожалуйста, я в Париже полдюжины галстуха в себе купил. Вот видите, хотя я не обижаюсь, а вы все-таки нукаете на даму? Э, уж я уверена, что этот извозчик не станет на даму нукать. «Стало быть, для таких полированных извозчиков не нужно и городовых!» «Да ведь я, голубушка, любя понукал!» «Вы не обижаетесь!» — отвечал Конурин. «А он и любя нукать не станет!» «В самом деле, какие здесь извозчики!» «От барина не отличишь!» — дивился Николай Иванович. «Где отличить?» — поддакнул Конурин. Толпе толкнешь его невзначай, так пардон скажешь. «Однако, господа, как хотите, а обедать надо», сказала Глафира Семеновна. Я и сама проголодалась. «Смотрите, уж темнеет, ведь седьмой час». «Да, да, надо хоть какой-нибудь ресторан отыскать», подхватили мужчины. «Тогда сядем в коляску и велим нас вести в самый лучший ресторан». «Зачем же в самый лучший? В самом-то лучшем Бог наш парят? возразил Николай Иванович. «Ах ты, Боже мой! Да ведь я на сваях больше восьмидесяти франков выиграла! Так чего же сквалыжничать?» «Да что ты все выиграла, да выиграла! Ты считай, много ли теперь от этих восьмидесяти франков-то осталось? Ведь ты целый ворох покупок сделала!» А жадный, жадный! А ты не считаешь, что я тебе Ивану Кондратичу по всей загранице переводчицей была?» «В Париже жид-переводчик предлагал свои услуги. Я отказала и везде сама. Жиду-то по пяти франков в день нужно было платить, допоить, да кормить его, а через меня мы без жида обошлись». Коше, обратилась Глафира Семенна к извозчику. ну шершон бон ресторан». В savez, ну nous?» «О, oh, oui, мадам!» Извозчик учтиво, приподняв шляпу, полез на козлы. «Садитесь, господа! Садитесь!» скомандовала Глафира Семенна мужчинам. Все сели в коляску и поехали. Ехать пришлось недолго. Извозчик сделал два-три поворота, выехал на Пляс-де-Жарден-Публик и остановился перед известным рестораном «Лондон Хаус».